Глава 26 Продолжение наше приключения в роддоме не получили. Мы решили покинуть акушерское отделение по-английски. Зачем нужно было ее в отдельную палату? Там скучно, вот она и названивает вечно тебе, сказал я Артему на предварительной подготовке в нашем классе. Он в очередной раз жаловался, что супруга звонит ему в роту. В этот раз Тёмыч придумал, как схитрить и не обременять себя обязанностями родных ушей для выслушивания проблем мирового масштаба. «Басалбасов как раз на тумбочке стоял. Я ему обещал два кекса шахматных утром принести, если он отработает за меня ночной разговор. И ты думаешь, она не поняла, что это не ты?» — спросил я, продолжая изучать задания на завтрашние полеты. «Вася отлично отработал. С утра же еще не звонила. Я ему сказал, что Света песни любит, и он может с ней попеть. Да там и петь особо не надо. мы чише повторяешь за ней». «Да, не стыдно было тебе так супруга обманывать?» Пожурил я его. «Ну, я же сначала ответил ей, а потом тихо, мирно передал трубку. Сам спать пошел». Главное, чтобы об этом маневре не знала Света. «Прилетит нашему рыжему другу тогда по полной». «Так, гвардейцы, завтра утром у вас нечто особенное. Знаете, куда полетите?» Вошел с таким вопросом в кабинет Швабрина, раскрывая большой портфель. «На другой аэродром?» – загорелись глаза у Кости. «Не то пальто». «Может, по полигону работать будем?» – спросил Макс. «Мим Курков. Темыч, есть у тебя варианты?» – спросил Федоровичу нашего будущего молодого отца. — Куда угодно, Иван Федорович. Готов хоть на Марс, лишь бы мне по ночам не звонили. — Ближе всех оказался из вас, товарищ Рыжов. Завтра полеты будут в стратосферу. Самостоятельно. Контрольный полет я с каждым туда уже слетал. Теперь сами. — Блин, опять в гермошлем лезть, Иван Федорович! — заныл Артем. — А что тебе не нравится? — спросил я. — Землю увидишь с высоты практического потолка МиГ-21. «Набираем до 15 тысяч метров?» – обратился я к Швабрину. «Все согласно заданию. Разгон до 2.05 махов и потом на снижение. Все просто. Сейчас еще обсудим особенности». На спортгородок сегодня было не выйти ввиду обильного дождя, накрывшего весь Белогорск с самого утра. Объяснять Ивану Федоровичу пришлось прямо в классе. После разбора и изучения задания, схему которого Швабрин нарисовал на доске, у нас было намечено занятие в классе эскадрильи с нашим начальником медицинской службы. Любитель выцепить курсантов за нарушением предполетного режима рассказывал важные вещи про правильность подгонки обмундирования и влияние перегрузок на организм. Задние ряды держались изо всех сил, чтобы не уснуть при таком монотонном чтении по бумажке. Да что там говорить, сам мед чуть было не клюнул носом от тяги ко сну. Положение спас неожиданный гость. «Разрешить, доктор!» На пороге класса показался сам подполковник запаса Ульянов, который должен был провести свою часть этих занятий. «Пожалуйста, полпалыч, мы уже закончили. Так, отчетный материал будем писать на следующей неделе в этом классе». «Конспект лекции у каждого проверю», — сказал начмет выходя из кабинета. «Занудный этот ваш Начмет. Не уснули там на галерке?» — громко спросил Пал Палыч, увидев заспанные лица на задних рядах. «Чтоб никому обидно не было, общая команда — встать!» С Ульяновым шутить не особо хотелось, да и ноги размять не мешало бы. «Пару минут постойте. Если кто-то спать хочет, есть место для отжиманий. Рыжов?» «Я, Пал Палыч», — ответил Артем. «Вот он, мой любимый курсант. Ты знаешь, что от тебя у парашютного спорта одни неприятности. С Казановым на пару сговорились». «Чем мы навредили?» — непонимающе ответил Темыч. «Ну как же, статистику по прыжкам ты мне портишь. Да еще и вывел из строя одну из моих парашютисток-разрядниц». По классу прокатился смех. Всем было ясно, что речь шла о Свете. «А друг ваш, Виталька, ее сестру Наташу забрал еще раньше с собой в Первопрестольную», вспомнил Ульянов нашего Казанова. «Отстань, скальца! Ладно, это все шутки. Как супруга?» «Все хорошо, в больнице лежит». «Странное у тебя понимание о хорошем. Он всегда такой балбес?» спросил он у Куркова. «Периодически. Света со дня на день должна родить просто», улыбнулся Макс. «О, ждем тогда новостей хороших. Справляешься с капризами или в училище скрываешься от нее?» усмехнулся Ульянов. «От нее и здесь не спрячешься», — ответил Темыч. «Всем сводом решаем проблему», — сказал я. «Надо помогать. Держаться всегда надо вместе, даже в таких ситуациях. А на войне тем более. Так, всем сесть. Писать не надо, слушаем, запоминаем». «У кого не получится, ощутите в полете». «Пал Палыч, так мы уже знакомы со всей экипировкой», — сказал Макс. «С гермошлемом гша — выложил преподаватель перед нами на стол данное приспособление, похожее на шлем космонавта. «Пару раз уже летали в таком», — сказал я. «Это хорошо. Самое главное, что эта штука защитит вас на высоте от последствий разгерметизации». «Но это не значит, что вы должны продолжать полет в таких условиях. Это не война». Предлагайте тихо и мирно заходить на посадку, если у нас с фонарем кабины что-нибудь случится?» — спросил Макс. «Курков, по каждому пункту действий в случае разрушения фонаря на такой высоте проходиться не будем. Не моя очина». «Но тихо и мирно снижаться не получится. Теперь вот это приблуда!» — сказал Ульянов, выкладывая на стол ВКК. Высотный компенсирующий костюм ВКК-6М представляет собой цельный комбинезон с кучей молний и затяжек. Основное, оно же главное его предназначение, создание на поверхности тела противодавления, равного внутрилегочному при дыхании под избыточным давлением. Используют его как раз таки в полетах в стратосфере, то есть на высотах более 11 тысяч. «Я согласен, что вы уже летали в подобном обмундировании. Тем не менее, запомните, что правильно подогнанный ВКК летчика предотвращает чрезмерное растяжение легких. Если произойдет разгерметизация, соответственно, упадет давление в кабине, то этот костюм спасет ваши легкие. Ну и вообще он повышает устойчивость к перегрузкам». «Кто расскажет состав?» «Рыжов, будущий отец, отдыхай». «Давай, серёг Родин» указала на меня, хотя я не особо хотел блистать своими знаниями. Но раз дело того требует, расскажем у аудитории, из чего состоит комбинезон. Устройство противоперегрузочное, устройство натяжное, компенсатор брюшной. Продолжал я рассказывать о частях этого обмундирования, показывая на представленном образце все составные части. Правильно. При полетах в разгерметизированной кабине в камеры натяжного устройства подается кислород для механического обжатия тела. Обжатие компенсирует избыточное давление в легких. Остаток занятия посвятили общению на, пожалуй, главную тему сейчас в армии. Про Афганистан бывший ВДВшник Ульянов слышал тоже обрывисто, но уже успел пообщаться кое с кем из вернувшихся оттуда. «Что они вам рассказывают?» – спросил Костя. «За Бардина я сейчас переживаю. Ульянов мужик прямой. Рассказывать сказки про мирную деятельность наших войск не будет. Костян может немного и приуныть, как многие сидящих. С другой стороны, врать об истинном положении вещей значит оттягивать момент испуга. Лучше знать заранее, с чем придется столкнуться в Афганистане». «Ребята, честно вам скажу, там война». У пехоты и десантуры работы очень много, но и авиация работает по полной. Вертолеты, бомберы и истребители поднимаются на прикрытие постоянно. На ваш век, как говорится, выпало пройти это испытание». «Много погибших?» – спросил Басалбасов. «Не знаю, но они есть. Мне жаль, что слишком я стар и не могу быть там со своими. Да и что там стар?» – с тут недавно в армии, только посмеялись надо мной. «Иди учи, Пал Палыч», – грустно вздохнул Ульянов. В свое время он дошел до Праги, сначала во времена Великой Отечественной, а затем и в так называемой «Пражской весны» участвовал в операции «Дунай». Человек с таким опытом мог бы пригодиться, особенно когда он полный кавалер Ордена Славы. «Что посоветуете?» – спросил я. «Учиться и быть готовыми, особенно морально и теоретически». «Когда ты полностью готов к выполнению поставленной задачи, будь то нанесение бомбового удара с воздуха или зачистка каких-то территорий от противника, все получится, и живым вернетесь!» На удивление, парни спокойно перенесли эту беседу со знающим человеком, который не стал юлить и рассказал «все как есть». Утро началось, как обычно. Ранний подъем, завтрак и на медосмотр перед полетами. Пока шла разведка погоды, мы успели и газовку провести на бортах, и, нагоняя Треброва, получить. Когда мы ждали Артема у самолета, пока он вылезал из кабины, Вольфрамович уже ожидал свою жертву у левой консоли крыла. «Куда ты, чайник, с глазами этот шлем напялил? Он только свой ВКК одевается!» Начал отчитывать с Тёмочеком который сегодня сначала летит с ним контрольный полет на практический потолок, а затем отправляет его на тренировочный вылет на сверхзвук. «Товарищ подполковник, да я шлемофон оставил, вот...» «Рыжов, удивляюсь тебе», — сказал Ребров и подошел ближе к нему. «Опять всю ночь со Светланой общался?» «Нет, вот и странно, что сегодня не звонила». «Да, ну ты не переживай, как отлетаешь, отпущу тебя к ней». «Только в полете думать о задании, а не о... Басалбасов!» КМСК усмотрел какой-то косяк у Васи и перекинулся на него. Из эпицентра раздачи люлей нужно было мотать. Мой полет как раз был в самом начале смены. Вообще, самое хорошее время для вылета — это утро. Атмосфера спокойная, земля еще не нагрета теплыми лучами солнца. Восходящие потоки от него влияют на величину болтанки на посадке. Главное, когда сойдет дымка в приземном слое, если она имеется, и вперед. Облачившись в комнате высотного снаряжения ВКК и надев гермошлем, я медленно вышел к своему любимому борту. Сегодня мне достался самый хороший из имеющихся в эскадрилье. Модификация у него с обозначением «ПФМ». Он одноместный, в отличие от наших привычных МиГ-21УМ. В кабине, помимо всей предполетной проверки основных действий на запуске, надо проверить еще и систему жизнеобеспечения. Закрыв смотровой щиток шлема, я включил вентиляцию шлема в уш на специальном пульте. Теперь на протяжении всего полета выключать ее нельзя. Проверил включение чистого кислорода, который сразу почувствовал при дыхании. Глянул на индикатор, его сегменты сходятся и расходятся при вдохе и выдохе. Сейчас бы в зеркало посмотреть на себя. Вылитый Гагарин, только надписи СССР не хватает на лбу. Уже на исполнительном я снова проверил все показания. Взгляд по сторонам в ожидании команды на взлет и... можно стартовать. «880-й, взлет, максимал!» – запросил я. 880 разрешил набор по прямой. Привожу рычаг управления двигателем в соответствующее положение, началась тряска и небольшой рывок назад. Самолет разгоняется по бетонной поверхности, поднимаю нос и отрываю на соответствующей скорости машину от полосы. Очередное ощущение полета ни с чем нельзя сравнить, только вот сейчас меня очень сильно будет прижимать к креслу. Режим работы силовой установки оставляю на режиме «Максимал». Ручку управления на себя пока не наберу 1000 метров. Проконтролировал еще раз все параметры, как раз и высота подошла к нужной. Продолжаю разгонять до скорости 860 км, на которой и буду выполнять дальнейший набор в стратосферу. «Сопка 880 на первом тысяча с набором до 11 тысяч», — доложил я, как только стрелка на указателе скорости показала нужную величину. 880 понял, разрешил по заданию». Ручку управления самолетом на себя, тангаж установил на угол набора 15 градусов и наслаждаемся проносящимися мимо облаками. Некоторые из них ты пробиваешь, если они попадаются у тебя на пути. В районе живота и таза очень хорошо вдавливает в кресло. Голову тоже не подашь вперед. Скорость важно удерживать, поскольку ее изменение приведет к выходу самолета из зоны разгона. В эфире, как обычно, балаган. Слышу, как Темыч доложил, что освободил полосу. И как-то неожиданно руководитель полетами объявляет режим радиоумолчания. — 882-й, запросили Темыча. Да только голос прозвучал Доброва, а не сегодняшнего руководителя. — Отвечаю, Сопка, 882 -й. Для Рыжова, видимо, как-то даже неожиданно было услышать свой позывной. — 315-й полк поздравляет вас с рождением сына! Ура! — Вот это классный номер! Прямо аж тепло на душе стало. В не самый приятный момент полета застала такая информация меня. Как и все, кто был в эфире сейчас, принялись поздравлять Тёмыча. Только через пару минут он смог ответить всем благодарностью. Эх, сейчас побежит в роддом. Благо теперь знает дорогу даже в палату к свете. 880-й, переход на шестую дорогу дал мне команду руководитель ближней зоны. Сейчас я уже на удалении 50 км от аэродрома, а значит, пора переходить под управление так называемой дальней зоны. Эти ребята, а точнее офицеры боевого управления, обычно сидят в темных помещениях, возможно, и в подвале перед индикаторами. Занимаются управлением экипажами как раз вот по таким маршрутам на разгон, потолок, а также наведением на воздушные цели. И еще куча задач, которые не вспомнишь. 880-й понял, сказал я, переставляя на радиостанции 6 канал. Сопка подход, я 880-й, на разгон к вам, пересекаю 7500. 880-й понял, по заданию. Когда показания высотомера подходили к отметке 11 тысяч метров, я перевел самолет в горизонтальный полет. Рычаг управления двигателем в номинальный режим, чтобы охладить силовую установку. С такой высоты уже ощущается близость космоса. Солнце светит гораздо ярче, чем внизу. Небо над головой черное, а горизонт отчетливо закругляется. 880-й влево, курс 180, набор до 13 тысяч дал мне команду «Обушник». 880-й понял», — ответил я, переводя двигатель снова в режим «Максимал», а самолет отвернул в левую сторону с креном в тридцать градусов. «Сейчас начнется самое интересное. Шум двигателя, который был слышен даже в гермошлеме, сойдет на нет. Мой самолет перейдет на запредельные скорости». Не выше эксплуатационных ограничений, конечно, но будет очень быстрым. Подходит к концу разворот. Еще сильнее отклоняя ручку влево, устанавливая крен 45 градусов. И вот он, момент включения форсажа. Сопка-подход. 880 Факел. Разгон до 205. 880-й. Разрешил. Рычаг управления двигателем на полный форсаж и начинаем разгон. Разворот выполнил, заняв необходимую высоту 13 тысяч. Скорость начинает расти, а гул пока не стихает. Важно следить за положением самолета относительно горизонта. Вот и сверхзвук уже пошел. В кабине стало очень тихо, словно полностью убрали громкость. Дышится ровно, но с небольшим затруднением. Кислород в норме и давление в системе тоже. Давит перегрузка все-таки. На высотомере небольшой заброс высоты до 13,5 тысяч метров, авариометр показывает скорость набора 50 метров в секунду. Через несколько секунд все восстанавливается. Вот это тот самый признак, что перешли на сверхзвуковую скорость. Контролирую поступательную скорость в разгоне, чтобы не улететь с планеты. Ну, точнее, не превысить необходимое число маха. Еще и остаток топлива надо отслеживать. Дел короче, мама, не горюй. Мне бы на приборы больше смотреть. А я чего-то вправо голову повернул. Любуюсь бликами на стеклении фонаря. Но все внимание на приборы. Вот и долгожданное 2.05 маха. Рычаг управления двигателем в положении максимал, а потом и на малый газ. Торможение прям интенсивное. Хорошо, так меня потянуло к приборной доске. Еще и шум какой-то непривычный появился. С уходом на дозвуковую скорость теперь отчетливо слышен звук работы двигателя. Появилось небольшое скольжение. Шарик на приборе как раз ушел на два своих диаметра в сторону. Парируем его отклонением педалей и ручкой управления. Выпускаю щитки и теперь докладываю о завершении задания. «Сопка, подход! 880-й! Факел выключил! Задание... Закончил!» Доложил я, но вот разговаривать стало некомфортно. «880-й! Отворот на нужный курс в сторону аэродрома, но вот что-то не так. Не должен я чувствовать сильное сжатие тела в костюме. Под шлемом тоже небольшой дискомфорт. На приборах все в порядке, кроме указателя перепада давления. Пошло запотевание фонаря кабины. Ух, не вовремя-то как. Еще и эти блики справа на остеклении... И тут в голову что-то прилетело. Словно смотровой щиток шлема принял на себя удар кирпича. Сразу стало тяжело. В глазах начал ребить, словно перед тобой образуется шторка. Руки совершенно не слушаются. Боль в костях и мышцах. В ушах. ЗВОН